44 Утро на хуторе начинается с восходом солнца. Егор зевает, бессонная ночь дает о себе знать. Вдобавок муж недоволен, потому что не привык бриться ручным станком. Да и пена для бритья без виз добавок раздражает кожу. Тема заявил под хихиканье девчонок, что покрасовался пару недель без волос на лице и хватит представив парня с усами и бородой по грудь, фыркаю, не сдержавшись. Хуторские мужчины бреются поочередно, намыливая щеки и подбородок. Не приглядываюсь, но вижу в их руках помазок и бритвенный станок. Они бреются аккуратно, смотрясь в зеркальце неправильной треугольной формы в деревянной оправе. Вероятно, это бывший осколок. И зубы чистят желтоватым порошком. К мужчинам не решаюсь лезть, а с хозяйскими дочками делюсь зубной пастой. Младшая смешно кривится и загоняет воздух в раскрытый рот. Ей непривычно свежесть ментола. У каждой из девчонок отдельная зубная щетка с щетиной. На деревянных ручках вырезаны имена Марья и Ольга. Вообще, за состоянием полости рта здесь тщательно следят. К примеру, после каждого приема пищи полощут рот водой, с насыщенным вкусом прополиса. Оно и понятно. Зубы нужно беречь с молоду, тем более в отсутствии стоматологии на побережье. Старшие женщины готовят завтрак, а молодежь поливает грядки, пока свежо, и жара не накалила воздух, из в землю трещинами. Мужчины набирают воду из колодца. «Еще неделя такого пекла, и с водой здесь станет туго», замечает Тёма. Нас кормят блинами и оладьями, со сметаной и медом, с молоком и душистым чаем. На блюде высится внушительная гора печеностей. Ужас, сколько еды нужно готовить на большую семью, в том числе и на нас, трех нахлебников. Вдыхаю чайный аромат. В паре, поднимающемся из кружки, улавливаю бадан, душицу, зверобой. Егор не подает виду, Но я знаю, что ему приходится ломать свои принципы в отсутствии ежеутренней порции кофе со сливками и тремя кусочками сахара. Блюдо быстро пустеет. Хуторским предстоит немало потрудиться, а на сытый желудок и работается легче. Залив в бензобак топливо из пластмассовой канистры, Тёма возится с внутренностями машины егор присоединяется и их головы исчезают под капотом на дорогу для нас заворачивают в чистую трепицу кусок сыра оладьи, промазанные медом и ломоть хлеба я говорю сердечное спасибо хозяевам и взамен отдаю девчонкам футболки. правда для младшенькой ольги одежка великовата но будет на вырост марья разглядывает с восхищением сложную вышивку на своем подарке вот это да Очень красиво. Так ведь машина вышивала, а не человек, поясняю я. Задал программу, и она штампует целый день одно и то же. Вдобавок вручаю туалетное мыло с ароматом клубники и апельсина. Поначалу Марья категорически отказывается брать скромный презент, но я убеждаю и снова благодарю за отзывчивость и гостеприимство. Ведь неважно где, на Большой земле или на побережье, Доброе отношение дорогого стоит. Сборы подходят к концу. Егор заполняет бутылку колодезной водой и скептически изучает содержимое на свету. Хозяин выводит за ворота лошадь. Она тянет за собой пустую телегу. Тимур бросает в повозку бурдюк с водой и запрыгивает следом. Парень по-прежнему игнорирует наше присутствие, мое и Егора. «Должно пройти время», прежде чем он станет спокойно воспринимать каждого встреченного виссарата. Пока же Тимуру мешают свежие воспоминания о недавно уплаченном долге. Телега трогается, а старший сын хозяев уделяет внимание стройке. Ни суеты, ни криков на хуторе. День расписан поминутно, и каждый занят своим делом. И нам пора уезжать. Солнце вот-вот пробьется через листву и озолотит рощу лучами. «Проедем по Березянке краем», – просвещает Тёма, выруливая на дорогу по направлению к центру округа, и я стискиваю руку мужа. Именно с Березянки началось расселение ссыльных. Березянка – сердцевина побережья. По этой дороге ходили и ездили мой дед, моя мама и бабушка. При участии Камила Арты-Гурни были заложены первые дома в Березянке. С тех пор прошло немало лет, и многое изменилось, но все же именно мой дед с единомышленниками создал систему, действующую на побережье и по сей день. Березянка начинается неожиданно. Роща по обе стороны дороги обрывается, являя открытое застроенное пространство. Между деревьями видны крыши исп. Тёма, следуя плану, сворачивает с накатанной дороги и ведёт машину краем рощи. Здесь путь хуже, колея заросла травой и кочек больше. Нас потряхивает, и водитель снижает скорость. Я же разглядываю дома с расписными ставнями и крылечками, и заборы, ровные и покосившиеся, чёрные от старости и жёлтые, свежепоставленные. «Беленькая, вон там!» – машет Тёма в сторону. Получается, березянка обосновалась на правом берегу главной реки побережья Несмотря на раннее утро, жизнь в центре округа кипит. Нам попадаются и пешие, и конные, и возницы с повозками. Подростки гонят коров и телят. У обочины группа коз обжевывает веточки плакучей березы. Проехав окраиной улочкой, машина выворачивает на накатанную колею – И на подъеме Тёма останавливает каппу, пропуская стадо. Оглядываюсь назад. Центральная дорога идет вглубь Березянки, к широкой площади, на которой стоит несколько подвод, а вокруг расхаживают люди. На глаза попадается двухэтажное здание с зелено-оранжевым флагом над крышей. Наверное, это совет округа, организованный правительством. Административное здание гораздо выше прочих домов Березянки. С ним может посоперничать разве что протяжённая постройка складского типа с глухой стеной, без окон и дверей. «Запасник», — поясняет Тёма, — «рядом амбары, отсюда их не видно, а силосные ямы на другом краю березянки». Коровы проходят, лениво обмахиваясь хвостами, и автомобиль трогается. Дорога не широка, и Тёме приходится выруливать на обочину, объезжая подводы. Груженные и пустые, удаляющиеся от березянки. Проходит несколько минут, и я начинаю понимать, почему пахотные земли составляют 15% территории побережья. Начинаются леса. Сначала березники, потом лес становится смешанным. Чем дальше, тем больше примешивается хвойных пород. Неожиданно встречается довольно-таки широкая просека по обе стороны дороги. Как поясняет Тёма, эта предосторожность связана с возможными пожарами. Давным-давно в жаркое засушливое лето березянка едва не выгорела, и с тех пор просеку поддерживают в должном состоянии, вырубая поросль. Машина ползет в гору. Подъем незаметен, но чувствуется по надрывному реву двигателя. Вскоре начинаются холмы. Автомобиль будто плывет на волнах. Вверх-вниз, вверх-вниз. Холмы вокруг растут и вытягиваются, превращаясь в невысокие горы. Дорога более неровная, чем у березянки, и машину трясет. Егор требует сбавить скорость, пусть и ценой потери времени. В одной из низин открывается картина. Справа от дороги, куда хватает глаз, оголенные остовы берез торчат верстовыми столбами среди густых зарослей. — Здесь болото. Няшамарь! — кивает Тёма. «Вообще-то она южнее, а это окраины». Машина давно миновала безрадостный пейзаж, но гнетущее впечатление осталось. Согласно карте побережья, няша занимает внушительную территорию, потеснив пригодные для обитания земли. Дорога тянется, тянется, и водитель чаще останавливается и чаще открывает капот. Я тоже выхожу без боязни, что мне напечет голову. Взошедшее солнце прячется за горами, и большую часть времени машина едет в тени. Потягиваюсь. Эти места мне знакомы, вернее, знакомо ощущение. Весенний семестр на втором курсе я провела в предгорьях, обучаясь в местном колледже, поэтому сейчас не удивлена ландшафтом. Наоборот, меня охватывает радостное возбуждение, которое зреет, зреет. Пока что оно тлеет, как уголек, но разгорается с каждым последующим километром. А горы все круче. Попадаются и скалистые участки. Даже Егор заинтересовался окрестностями. Вскоре выясняется, что мы едем долиной промеж двух хребтов, и неподалеку от дороги среди зарослей весело блестит тречушка. Она вьется лентой, но течет в направлении, противоположном нашей цели. Каппа обгоняет две гружённые подводы с мешками, накрытыми тканью. Возницы машут Тёме, приветствуя. Говорил, что опасно ехать ночью на магнитную. Язвит Егор. Так и есть. Они не ездят. Выезжают засветло, ночуют в летниках. Отвечает Тёма. Это такие избы. Нет, даже не избы, а полуземлянки. И где же твои летники? Хмыкает муж. Места нужно знать. И примечать съезды к реке. На гужевом транспорте до магнитки приходится ехать двое суток и нужно где-то ночевать. Хотя можно спать и под открытым небом, но в дождь мало приятного, да и холодает в горах рано. Дни жаркие, а ночи промозглые. Автомобиль ползет, неуклонно поднимаясь вверх. Тема притормаживает машину. Вот короткая дорога, на не ошумарь. Показывает на ленту промежлеса леса, уходящую вниз и перпендикулярно нашей трассе. Приличная горка, пологая, но долгая. Самое то, чтобы с ветерком кататься на санках. Съехать вниз еще куда ни шло, а вот как забираться... — Понемногу, потихоньку, — отвечает Тёма. Едем дальше. Егор зевает, чтобы не уснуть, заводит разговор с водителем. — Какой толк в няше? Болото есть болото. — Да... Гнуса многовато. Из няши везут торф и древесный уголь. Основная часть топлива уходит в магнитную, но и другим округам достается. На одних-то дровах зимой не натопишься. — Зачем везти уголь за тридевять земель? Леса здесь в избытке, — сообщает Егор прописную истину. — Запаливай костры на здоровье в любом месте. — Палят, если есть свободные руки, — отвечает Тюма. «Думаешь, в других округах прохлаждаются? А еще в знатная охота. Дичи полной, пушинины. Самое то для скорняков». «Едем, едем». Слева образовался довольно крутой склон, а правым боком машина жмется к горе. «Стоп!» — говорит тюма тормозя. Впереди дорога загибается, образуя закрытый поворот. «Дальше идет опасный участок. Не разойдемся со встречными». «Нужно стоять на стрёме и семафорить. Пойдёшь?» – спрашивает у Егора. Тот бросает на меня быстрый взгляд. «Нет уж, ты иди. Ладно», – соглашается Тюма. «Пешим ходом участок занимает минут десять. Засекай время. Тронешься через 15 минут». «Понял, не дурак. Давай, давай». Егор сварливо гонит парня. Тот вылезает и скрывается за поворотом, а муж... Пересаживается на место водителя. Я перебираюсь на соседнее сиденье. «Гош!» – взъерошиваю его волосы. Муж с недовольным видом поигрывает пальцами по оплетке руля. «Ну, Гошик, обижаешься на меня?» «Вот еще!» – хмыкает он. «Просто не выспался!» «Ты вот обвиняешь меня впустую а я, между прочим, никого не вижу, кроме тебя!» «Льнок Егору!» «Ну-ну!» — Что-то незаметно. Не обнимешь, не поцелуешь. — Да как же обниматься-то? Люди ж кругом. Он с деланным удивлением оглядывается по сторонам, мол, где ты здесь людей увидела? На километры вокруг ни одной живой души. — Кто тебе важнее, я или люди? — Конечно, ты, — отвечаю я и затыкаю недовольство мужа поцелуем. Когда истекают положенные пятнадцать минут, точнее восемнадцать, Настроение Егора заметно улучшается. Ему удается с третьего раза завести машину. Капа дергается, и двигатель ревет. «Гроб на колесиках», – ворчит муж. «Ничем не лучше осла. Хочу иду, хочу стою». Он ведет автомобиль осторожно, но быстро приноравливается к езде на доисторическом транспорте. Поворот и вправду опасен. Дорога сужается, а слева крутой обрыв удоль стоит Тёма и разговаривает с возницей, едущим из магнитной. Подвода возвращается в няшу -марь. «В десяти километрах свежая усыпь», — говорит наш проводник, усаживаясь на место водителя. «Егор с радостью бы порулил, но не решается оставить меня в одиночестве на заднем сиденье».